Глава 11 Феликс, Феликс проснись!» Кто-то тряс его. Тряска отдавалась болью. Его мышцы ныли. Он попытался отмахнуться от человека. Попробовал пожаловаться, но не мог пошевелиться. Не мог унять дрожь в челюстях, чтобы заговорить. Кто-то встал перед ним и поднес к его лицу фонарь с прорезями. Хотя свет был тусклым, после столь долгого пребывания в темноте он ослепил его. Поэт отпрянул в сторону. «Хвала Раи!» — сказал человек. «Ты жив!» Феликс узнал этот голос. Голос из далекого прошлого. Девушка, которую он когда-то знал. Кирстен. Ульрика. Ему это приснилось? Он не мог ничего понять. Теплая рука коснулась его лица и пощупала шею. «Боги, это ненадолго! Подожди здесь!» Он услышал, как женщина поставила фонарь и отошла. Он прищурился от света, оглядываясь только глазами, потому как не мог пошевелить головой. Сквозь завесу хлещущего снега он разглядел, как маленькая закутанная фигурка суетливо появлялась в поле его зрения и исчезала, снимая свой рюкзак и заглядывая в него. «Кэт! Это была Кэт!» Он не был уверен, был ли он разочарован или испытал облегчение. «Вся мокрая», — сказала она сама себе. «Феликс, что случилось? Как это с тобой произошло?» Раздался резкий скребущий звук и вспышка. Спустя мгновение пространство перед ним стало ярче. Кэт отодвинулась, и он увидел, что она развела небольшой костер. Это почти заставило его прослезиться. Как ей это удалось так легко? Почему ему было так сложно? Он увидел, как она разгребает снег вокруг него, словно собака, раскапывающая кость, а потом девушка опять исчезла на мгновение. На него что-то положили, и Кэт опустилась рядом с ним на колени, поднимая что-то на палочках. Она сооружала вокруг него палатку. Потом она снова исчезла и достаточно надолго, чтобы он забеспокоился. Неужели она оставила его? Или ее кто-то схватил? Наконец она встала перед ним, держа в руках большую охапку сухих веток. Она бросила их рядом с небольшим костром и начала аккуратно раскладывать их поверх него. Жар от него теперь достигал лица поэта. Его обжигало, как льдом. Разведя костер, она поставила рядом свою и его фляги, забралась в палатку, расстелила рядом с ним свой спальный мешок, повернулась к нему и стянула с него плащ, который был жестким и тяжелым от льда. Она бросила его рядом с огнем и принялась за шерстяную куртку, которую он носил поверх кольчуги. «Что ты делаешь?» – еле-еле пробормотал Феликс. «Твоя одежда убьет тебя?» – ответила она. «Она мокрая, обледеневшая и забирает все твое тепло». «Ты должен выбраться из нее, или ты умрешь». Феликс попытался протестовать, но больше для проформы. Он знал, что она была права, просто хотя он не раз представлял, как она снимает с него одежду, все было совсем не так, не с такого, беспомощного, как младенца, не тогда, когда это был вопрос жизни и смерти. У нее возникли проблемы с его кольчугой, но он мало чем мог помочь». Ей пришлось поднять его руки, чтобы она могла стянуть доспехи через голову, потому что он не мог пошевелить конечностями сам. Наконец, после долгого ворчания и проклятий, она стащила с него кольчугу и отбросила в сторону. Остальное далось гораздо легче, и вскоре он лежал голый в палатке, а вся его одежда сушилась у костра. Он по-прежнему не мог пошевелиться, а только дрожал. Кроме того, хотя его и трясло так сильно, что он непрестанно стучал зубами, он весь горел. Ему казалось, что он снова умирает от солнца в пустыне Кемри. Кряхтя от усилия, Кэт перекатила Феликса на свой спальный мешок и натянула на него одеяло, а сама начала снимать шляпу, куртку и шарф. «Не делай этого!» – простонал Феликс. «Ты тоже замерзнешь!» «Я собираюсь лечь с тобой. Одеяло недостаточно, тебе нужно настоящее тепло!» Феликс встревожился. Опять же, он мечтал об этом, но не при таких обстоятельствах. но «Но мне и так слишком жарко!» «Это вряд ли», — сказала Кэт, растёгивая и сбрасывая свои кожаные доспехи. «Ты холоден, как рыба. Ты только думаешь, что ты горячая штучка. Это безумие, что приходит перед концом!» Б -б «Безумие?» — заикаясь, пробормотал Феликс, когда Кэт стянула через голову шерстяную нижнюю рубашку и обнажила своё тело. Она была худой и жилистой, как борзая, но определённо она была женщиной. Кэт сбросила сапоги и бриджи, вышла из палатки и схватила свою флягу, стоявшую у костра. Она зашипела, когда-то обожгла ей пальцы и втащила ее в палатку за ремешок. Когда у нее это получилось, она быстро забралась к Феликсу под одеяло и обняла его одной рукой, одновременно осторожно отвинчивая крышку фляги. «Кэт», — бормотал Феликс, — «я... это... Тщ, сказала она и поднесла флягу к его рту. «Выпей это». Он отпрянул назад, вскрикнув, когда вода обожгла губы. «Очень горячо! Я не могу!» «Ты должен! Тебе нужно согреть свои внутренности! Пей!» Феликс снова открыл рот и сделал все возможное, чтобы проглотить, когда она влила в него горячую воду. Ему казалось, что вода покрывала волдырями его рот и горло, пока стекала в желудок. Наконец девушка смягчилась и отставила флягу в сторону, а он, тяжело дыша, откинулся на спину. Кэт положила голову ему на грудь и крепко обняла. Это оказалось удивительно приятно, но Феликс оставался неподвижным. Он не был уверен, должен ли он ответить на этот жест, или, если бы он даже хотел, он все равно не мог. «Послушай, Кэт», — произнес он. «Забудь об этом, Феликс», — ответила она. «Я помню, что ты сказал. Просто отдохни». Потому как она это сказала, он мог догадаться, что слова задели ее. Он не хотел, чтобы она думала, что он ее не любит. Дело было не в этом. Его разум слишком перемешался с холодом, теплом и головокружением от того, что он так быстро выпил горячую воду. Он сдался. Он поднял свои онемевшие руки и обнял ее. Мгновение она оставалась напряженной, но потом расслабилась и прижалась головой к его подбородку как кошка. Это был такой милый, уютный жест, что он чуть не заплакал. «Черт возьми, Кэт!» — вздохнул он. «Что с тобой такое?» «Что ты имеешь в виду?» пробормотала она. «Почему я тебе нравлюсь? И не говори, что ты влюблена в героя, которым я был для тебя, когда ты была ребенком». Феликс улыбнулся. «Это ты спасла меня в тот день, а не наоборот. И на мгновение его снова охватило дрожь, ему пришлось остановиться. И вот ты снова это сделала». Кэт долго молчала, а Феликс задавался вопросом, действительно ли он убедил Кэт в ее безрассудстве, и что она скажет «Ты прав, Феликс, это были мои воспоминания о тебе, которые я любила. Я была глупой девчонкой». Но через мгновение она снова обняла его и сказала «Ты для меня герой, Феликс. Не из-за убийства той женщины, а за попытку остановить ее, хотя ты знал, что она убьет тебя, но...» Кэт снова сделала паузу. «Но дело не в этом, не только в этом. Она посмотрела на костер, горящий рядом с палаткой. «Есть много мужчин, которых я знаю, и которые принимают меня как разведчика, но не как женщину». Ее глаза сузились. «Они называют меня зверем или кошкой, иногда другими именами». Она снова сделала паузу, и Феликс почувствовал напряжение в ее руках, а она продолжила. «Есть и другие мужчины, такие как Майло, которые приняли бы меня как женщину, но не как разведчика». Она повернула голову и посмотрела на него снизу вверх. Ее кори глаза блестели в отблесках огня. «Ты принимаешь меня и так, и так. Это...» Она опять уткнулась головой ему в грудь. «Такое случается не очень часто. В его груди образовался комок размером с сердца». «Ах, Кэт», — сказал Феликс и крепче прижал ее к себе. «Почему ему не пришло в голову, что все то время, которое она провела одна в лесу, возможно, было не совсем добровольным?» «Ах, Кэт». Треск ветки снаружи палатки заставил ее резко поднять голову. Феликс тоже посмотрел в темноту. Готрек, Снорри и Роди вышли из темноты навстречу огню. Они были покрыты порезами и синяками. Готрек фыркнул, когда увидел Феликса и Кэт в палатке. «Значит, ты нашла его?» «Я... я...» — сказала Кэт, натягивая на себя одеяло. «Это... это не то, о чем ты думаешь», — пробормотал Феликс. «Так никогда не бывает, человечий отпрыск». — ответил Готрак. — Так никогда не бывает. Роди хихикнул. Снорри пожал плечами. — Снорри не знает, о чем он думает. — Пусть это тебя не беспокоит, отец Ржавый Череп, — сказал Роди. — Но давай выкладывай свой рулет по эту сторону огня. Дай бедным тощим созданиям немного уединения. Феликс застонал от смущения. — Это действительно не то, что... Кэт остановила его, покачав головой. «Не бери в голову, Феликс», — сказала она. «И тебе пора опять попить воды». Он вздохнул. Еще одна пытка. Но он заметил, что дрожит немного слабее, чем раньше, и внезапно ему очень, очень захотелось спать. На следующий день Феликс проснулся один. Кэт сидела с истребителями у костра и готовила кролика. От запаха у Феликса заурчало в животе, и он попытался сесть, но зашипел от боли. Болело все. Голова, суставы, мышцы, но, по крайней мере, ужасная дрожь и пугающая неспособность думать и двигаться исчезли. После нескольких минут кряхтенья и оханье он оделся и выполз из палатки. Вокруг было много снега, но буря прекратилась и стояло ясное утро. Готрек встретил его кивком, вроде хитрый ухмылкой и оснорри добродушной. Кэт улыбнулась и застенчиво отвела взгляд. — Все в порядке, человечий отпрыск, — спросил Готрек. «Все будет в порядке», — ответил Феликс, осторожно присаживаясь к огню и грея руки. «Ты что, совсем замерз?» — поинтересовался Роди. «Практически», — сказал Феликс. Юный истребитель усмехнулся. «Неплохо деваха пригодилась, а?» Феликс вскочил на ноги, хотя его мышцы жалобно ныли. «Оставь Кэт в покое!» Кэт нервно переводила взгляд с одного на другого. Готрек поднял руку. «Полегче, человечий отпрыск!» Сказал он, повернулся и посмотрел на Роди своим единственным холодным глазом. «Он больше так не поступит». Роди выглядел обескураженным. «Я всего лишь пошутил». «Шутка за счет моих друзей», — сказал Готрек. «Были имена, занесенные в книгу, и за меньшее». Роди мгновенье угрюмо смотрел на истребителя и вынужден был отвести взгляд. «Да-да», — ответил он. «Это достаточно справедливо». «Снорри не понял шутки!» — произнес Снорри. К счастью, никто не попытался ему ее объяснить. Пока Феликс и истребители ели, Кэт разобрала палатку и сложила в свой рюкзак. «Я еду в Стангеншлосс», — заявила она, когда все упаковала. «А потом к баухольцу Их нужно предупредить до того, как прибудет стадо, и я смогу лучше перемещаться в одиночку». «Да», — согласился Готрек. «Хороший план». Феликс открыл рот, чтобы возразить. Ведь она окажется в глуши одна, без кого-либо, кто сможет ее защитить. Но он покраснел и не произнес ни слова. Кто кого спас прошлой ночью? И после того, что сказала Кэт, когда они лежали вместе, о том, что он был одним из немногих, кто принял ее и как воин, и как женщину, не стоило говорить ей, что он не хочет, чтобы она уходила. «Вы сможете найти дорогу без меня?» – спросила Кэт. Роди и Снорри покачали головами. «Слишком много деревьев», – сказал Роди. «Они все выглядят одинаково». Феликс тоже не был уверен, что сможет туда добраться. После двадцати лет скитания он довольно много узнал о путешествиях по солнцу и звездам, но это было трудно под пологом леса. Летописец понятия не имел, где они были и в каком направлении двигались прошлой ночью во время снежной бури. «Мы последуем за стадом», — сказал Готрек. Кэт печально кивнула. «Да, боюсь, что форт — это именно то место, куда они направляются». Она встала и закинула на плечо рюкзак. «Что ж, удачи вам. Увидимся там». Истребители неопределенно хмыкнули. Кэт повернулась к Феликсу. «Прощай, Феликс», — попрощалась она. Феликс встал. «Прощай, Кэт», — ответил он. Он хотел подойти к ней и обнять, но почувствовал на себе взгляд Роди и не сделал этого. Кэт мгновение подождала, затем резко отвернулась и направилась к деревьям. Феликс мысленно выругал себя и снова уселся на место. Был ли он действительно так обеспокоен тем, что думает гном, или это было потому, что он все еще не знал, что он думает о ней, и боялся, что она придаст объятиям слишком большое значение? Эта девушка сводила его с ума. Они нашли труп Аргрена-кузнеца на обратном пути в широкую долину, через которую стадо прошло прошлой ночью. Он был погребен под глубоким слоем снега. Белый бугорок, окруженный бугорками побольше — Они могли бы вообще не обнаружить его, если бы не увидели древко копья человека торчащая из мягкого снежного покрова. Когда они убрали снег, то обнаружили, что копье торчит из груди Аргрина. Весь снег вокруг и под ним был покрыт красными кристаллами, а его окружали пять мертвых зверолюдей, таких же окоченевших и безжизненных, как и сам гном. Роди попытался вырвать боевой молот Аргрина у него из рук, чтобы вернуть оружие его Роду, но обнаружил, что не может. Мертвая хватка Аргрена была слишком крепкой. Ему пришлось бы отрезать Аргрену руку, чтобы сделать это. «Оставь его!» — сказал Готрек. «И оставь тело! Пусть звери этого проклятого леса увидят, кто убил их братьев. Пусть твари увидят, на что способен истребитель!» Роди кивнул. Феликс, Готрек и Снорри на мгновение склонили головы над телом Аргрена, затем повернулись и начали спускаться с холма к следам стада. Когда они двинулись по следу зверолюдей, Феликс испугался, что они снова догонят их, как это случилось раньше, и что истребители, возможно, на этот раз не смогут удержаться, чтобы не броситься навстречу своей гибели. Хотя буря прошла, она оставила после себя три фута снега. Родия шел погруженный по самой подбородок, в то время как Готрек и Снорри по грудь, и какими бы сильными они ни были, это все равно была медленная и утомительная работа с многочисленными остановками для восстановления сил. Феликс сомневался, что они прошли хотя бы 10 миль за первый день. «Это чушь собачья!» – прорычал Роди сразу после полудня. «Пробираться сквозь снежные лиги в погоне за судьбой, которая могла постигнуть нас прошлой ночью!» «Эгоистичный приговор!» – прохрипел Готрек. «Как я уже говорил раньше!» Роди фыркнул. «Теперь я понимаю, почему ты не нашел свою судьбу за 20 лет, Гурнисон!» Готрек бросил на него опасный взгляд. «Что ты хочешь этим сказать, бородач?» «Ты слишком разборчив», — ответил Роди. «Это должна быть достойная гибель, великая гибель», — твердят великие истребители. «Полно. Эти вещи ничего не значат. Смерть есть смерть. Просто смерть. Для Гримнира важно найти гибель в битве. Больше ничего». Готрик хмыкнул и снова двинулся вперед. «Гримнир просит только смерти. Другие просят большего». Роди уставился ему вслед. «Что ты имеешь в виду? Истребитель подчиняется только Гремниру и отрекается от всего остального». Но Готрик не стал ему отвечать. Феликс последовал за ним с широко раскрытыми глазами. Он никогда раньше не слышал, чтобы истребитель говорил что-то подобное, и он знал, что знает об этом не больше, чем Роди. Кем были эти другие... «О чем они просили Готрека? Неужели Истребитель все это время являлся тайным подданным какого-то короля и никогда не упоминал об этом Феликсу? Поклонялся ли он какому-то другому богу? Имело ли это какое-то отношение к великому позору, который сделал его Истребителем?» Феликс недовольно заворчал. «Возможно, он никогда не узнает. Готрек никогда не говорил об этих вещах, и Феликс знал, что лучше не спрашивать. Возможно, Роди выпытал бы у него это, поскольку меньше знал Готрека». «Феликсу просто нужно держать ухо востро». Несколько минут спустя, словно для того, чтобы сменить тему, Готрек повернулся к Феликсу. «Что случилось с оруженосцем, человечий отпрыск? Я сражался с рыцарями и не видел». «Он изменился», — ответил Феликс. «Вместе с остальными». «Ты убил его?» — Феликс покачал головой. «Я... У меня не хватило духу». «Было бы милосерднее, если бы ты это сделал». Феликс вздохнул. Он знал, что это правда. «Если мальчик сохранил хотя бы малую часть своего разума, жизнь человека стала бы пыткой для его сигмаритской души». Эта мысль заставила Феликса замолчать, потому что внезапно, с тошнотворным спазмом в животе он понял, что хромовники Ордена Пылающего Сердца не погибли от рук зверолюдей, как думал Ортвин. Они сами стали зверолюдьми человек которого убил Ортвин, носивший нагрудный знак со знаками отличия Ордена, не крал доспех. Он все это время принадлежал ему. «Хромовники не погибли, не так ли?» — сказал он через мгновение. Готрек покачал головой. «Нет, человечий отпрыск. Но если мы отыщем их, я подарю им покой». Феликс кивнул в знак согласия. Это было лучшее, что они могли для них сделать. В следующий раз его рука не дрогнет. Но когда они продолжили путь, новая мысль заставила Феликса задуматься. Сколько зверолюдов из этого огромного стада когда-то были людьми? Скольких превратил в монстров свет, исходящий от пастушьего камня шамана? Сообщения о пустых деревнях, про которые говорил солдат в Стангеншлосе, наводили на простые вопросы. Все ли люди были убиты? Неужели они все сбежали? Или они изменились, когда Синий Свет поймал их, и теперь они послушно следуют за шаманом? Феликс задрожал от страха. Как могла армия противостоять такому? Они могут атаковать стадо рыцарями, копейщиками, лучниками, но прежде чем они доберутся до шамана, синий свет обожжет глаза, и они упадут, извиваясь и крича, только для того, чтобы снова подняться в обличии зверолюдов и наброситься на своих бывших собратьев. Это было сюжетом ночного кошмара, и если бы кошмар был правдой, то Стангеншлосс оказался бы потерян. И каждая деревня и городок между ним и Талабеком. Смогут ли даже Талабхайм или Альдорф отразить такую угрозу? Волшебники колледжей должны быть немедленно собраны, а камень уничтожен, прежде чем стадо будет исчисляться не тысячами, а десятками тысяч. Феликс поплелся дальше, оцепенев от ужаса происходящего. На второй день, когда прекратилась метель, они пришли к тому месту, где проходило стадо, и обнаружили, что снег на тропинке вытоптан до почерневшей корки толщиной в дюйм, что облегчало передвижение. Феликс снова испугался, что они догонят зверолюдей, что истребители совершат что-нибудь опрометчивое, но утром третьего дня они проснулись от того, что их палатки сорвало с земли очередным порывом ветра, а снег повалил сильнее, чем когда-либо, снова заметая тропу. Ни с того ни с сего утром четвертого дня, когда они медленно пробирались через рощу огромных дубов, а ветер все еще швырял снег им в лицо, Снорри усмехнулся и сказал, «Это напоминает Снорри о битве зверолюдей в снегу с моими старыми друзьями Готреком и Феликсом». Феликс посмотрел на Готрека при этих словах и увидел, как тот поморщился. «Снорри», — сказал Феликс, «мы твои старые друзья Готрек и Феликс». Снорри, озадаченно нахмурившись, посмотрел на Феликса и улыбнулся. «Снорри знает это», — ответил гном. «Но то было раньше. Снорри, Готрек, Феликс и их друг Макс только что убили вампира, а потом на них напали зверолюди. Потом Готрек и Феликс вышли за дверь и больше не вернулись». «Снорри, послушай меня», — сказал Феликс, теряя терпение. «Почему старый истребитель не мог установить связь между тогда и сейчас?» «Нет смысла говорить ему», — вклинился Роди. «Бедный отец ржавый череп на несколько камней отстает от...» «Что случилось после этого, Носокус?» Готрек прервал его. «Куда ты потом пошел?» «Макс и Снорри вернулись в Праг, чтобы сражаться с Ордами... Я не могу вспомнить его имени», — протараторил Снорри. «Но трусы убежали, как только добрались до города». Он сделал паузу. «После этого...» «После этого ты отправился на охоту на людей с кем-то по имени Тряпичная Шея Ручендорф», — нетерпеливо сказал Роди, — «и убил повелителя зверей в лесах Остермарка». «Да, это верно», — сказал Снорри. «Теперь Снорри вспоминает». Феликс посмотрел на Роди. «Ты был там?» — спросил летописец. «Не», — ответил Роди. «Но он уже рассказывал это раньше. Иногда он вспоминает, иногда нет». «Тряпичная шея был хорошим человеком», — сказал Снорри. Его глаза устремились вдаль. «Выпивал почти столько же, сколько Снорри, что, по мнению, Снорри довольно неплохо для человека». Старый истребитель рассмеялся. «Он устроил соревнование со Снорри. Сказал ему, что если Снорри сможет забрать столько голов зверолюдей, сколько все его люди вместе взяты, он даст Снорри бочонок Эля Карак Норн. Снорри убил девяносто зверолюдей за три дня» и некоторых крупных тварей, и выиграл с преимуществом в 15 убийств». Гном улыбнулся. «Ты все еще не понимаешь», — вздохнул Роди. «Твой друг-тряпичная шея, должно быть, собирал награду за эти головы. Он отнял у тебя твою долю и взамен напоил пивом». «Это было хорошее пиво», — запротестовал Снорри. Роди, сдаваясь, покачал головой. «А после этого?» — спросил Готрик. Тяжелые брови Снорри задумчиво сошлись на переносице. «После этого Снорри побывал во многих местах, убивая множество тварей — орков, зверолюдей, троллей, скавинов. Однажды он даже сражался с драконом вместе со своими друзьями Готриком и Феликсом». «Нет», — перебил Феликс, — «это было раньше». «О, да», — сказал Снорри, — «это было раньше». На мгновение это, казалось, беспокоило его. А потом он оглушительно расхохотался. «А «Э, Снорри когда-нибудь рассказывал вам о том, как его посадили в тюрьму за убийство зверолюдей?» «Да», — мрачно сказал Роди. «Нет», — ответили Готрик и Феликс. Снорри снова рассмеялся, затем поскреб ногтями свой гребень и продолжил. «Снорри был в каком-то городе людей. Он не может вспомнить название. Он и некоторые другие были наняты горожанами, чтобы защитить их от зверолюдей, и он убил многих». Ночью, после того, как он прогнал зверолюдей, Снорри пошел выпить, и после десяти или 20 кружек пива он решил вернуться в армейский лагерь, находящийся в поле за деревней. По дороге Снорри увидел целое стадо зверолюдей, стоявших на лугу и смотревших в сторону деревни. Снорри понял, что вероломные зверолюди вернулись, поэтому он достал свой топор и убил их всех. В ту ночь Снорри снес более 50 голов. Феликсу это показалось преувеличением. Тем не менее, это могло быть и 20 «Но почему они арестовали тебя за это?» — спросил летописец. «Несомненно, ты оказал им большую услугу». Снорри фыркнул. «Мэр города сказал Снорри, что твари были не людьми а коровами, и посадил его в тюрьму». Снорри рассмеялся. «Если бы это были коровы, тогда зачем Снорри убивать их? Нет никакой славы в том, чтобы истреблять коров». «Потому что это были коровы, ржавые ты голова», — сказал Роди. «Должно быть, так оно и было. И тебе повезло, что мэр тебя не повесил. Ты отнял у людей все их молоко и мясо. Полгорода, наверное, голодало той зимой из-за тебя». Снорри покачал головой. «Снорри почти уверен, что это были зверолюди». Феликс увидел, как Готрик покачал головой в ответ на это, но ничего не сказал. «Итак, ты сражался с орками, зверолюдьми и троллями в течение 20 лет и до сих пор не нашел свою судьбу», — сказал Феликс. Это казалось ему удивительным, но, с другой стороны, Готрек сражался с орками, зверолюдьми и троллями в течение 20 лет, и он тоже не нашел своей гибели. Снорри медленно кивнул. «Снорри хандрит из-за этого. Он знавал многих истребителей, и все они обрели свою судьбу, но Снорри так и не нашел своей». Он оглядел лес с несвойственным ему гневом. «Снорри думает, что это вина старой леди!» Феликс и Готрик обменялись взглядами и посмотрели на Роди. Юный истребитель пожал плечами и закатил глаза. «Какая старая леди?» — спросил Готрик. «Снорри спас старую леди в лесу!» — ответил Снорри. «На неё напали пауки. Большие пауки, вроде тех, на которых ездят гоблины». «Снорри убил их всех, но они укусили его много раз, и у него закружилась голова, и он не мог ходить. Леди привела его в свой дом. Снорри думает, что она жила на дереве. Она накормила его и напоила ужасным на вкус пивом». Его брови нахмурились в замешательстве. «Снорри думает, что он был там долгое время, но он не может вспомнить, когда он уходил. Леди сказала, что он должен был умереть от укусов паука». Она сказала, что дала ему какие-то лекарства, но оказалось слишком поздно, и он должен был умереть. «Но она явно была не права, не так ли?» — спросил Феликс. Снорри кивнул. «Снорри хотел бы, чтобы она была более неправа Она сказала, что посмотрела на звезды Снорри и увидела, что он не встретит свою судьбу еще много лет. Она сказала, что у Снорри была великая судьба». Он фыркнул, его гнев возвращался. «Снорри думает, что леди прокляла его. Снорри думает, что ее звезды помешали ему найти свой рог». Феликс моргнул, услышав историю. «У Снорри на Сокуса была великая судьба. Кто бы мог подумать?» «Человеческая чушь», — сказал Роди. «Снорри хотел бы, чтобы это было так», — ответил Снорри. «Он много раз пытался доказать ей, что она не права, но он все еще жив. Снорри очень зол на эту леди». Готрек сильно нахмурился. Феликс подумал о том, чтобы попытаться объяснить Снорре, что предсказание работает не так и что он все понял неправильно. Но если старый истребитель все еще верил, что стадо коров было стадом зверолюдей, и нюансы пророчества, несомненно, оказались бы для него утеряны. «Старая леди сказала, какая судьба тебя ждет?» — спросил Готрек. «Нет», — ответил Снорри. «Но Снорри надеется, что это произойдет не скоро. Готрек повернулся, вперив в Снорри тяжелый взгляд. «Что? Это почему еще? Ты больше не ищешь своей гибели?» На уродливом лице Снорри появилось выражение стыда, и он опустил голову. «Снорри не должен был ничего говорить!» Готрек остановился и повернулся лицом к старому истребителю. Его единственный глаз сверлил его, словно бур. «Снорри Носокус, если ты отрекся от своей клятвы Гремниру, мы больше не будем идти вместе». «Дело не в этом, Горнисон начал Роди. Он... Готрик поднял руку. «Я бы хотел услышать это из его собственных уст». Снорри продолжал смотреть в землю. На его лице было выражение такого мрачного страдания, что оно выглядело почти комично. «Снорри очень стыдно», — сказал он наконец. «Новый великий позор!» «Что за позор?» — прорычал Готрек. «Снорри...» — старый истребитель сглотнул, затем продолжил. «Снорри забыл, почему он стал истребителем».